Третье. Возвращение. Эта мысль пришла в голову Элиоту неожиданно, как озарение. «Я смотрел на Эмми», — рассказывал он позднее, которая, стоя в центре лагеря, пыталась объясниться с Кахегой. Горилла просила воды, но Кахега не знал языка жестов и лишь беспомощно пожимал плечами. И тут я сообразил, что высокая степень совершенства, которой достигли серые гориллы во владении языком, может быть не только их преимуществом, но и ахиллесовой пятой. Элиот предложил поймать одну серую гориллу, научиться понимать ее язык и потом использовать эти знания для установления контактов с остальными. В обычных условиях на изучение нового языка обезьян потребовались бы долгие месяцы, Но Эллиот надеялся управиться за несколько часов. Симанс уже работал над дешифровкой языка серых горил, Ему требовались лишь более обширные данные. Но Эллиот убедился, что для передачи информации эти животные используют сочетание звуковой речи и языка жестов. Расшифровать последний будет намного проще. Симанс уже сравнительно давно разработал программу АРЭ, предназначенную для объяснения жестов животных. С помощью АРЭ удавалось наблюдать за «Эмми» и приписывать тот или иной смысл ее жестам. В основу программы были положены недавно рассекреченные программы, использовавшиеся военной контрразведкой для разгадывания шифров противника, поэтому АРЭ годилась также для обнаружения и перевода новых знаков. Первоначально АРЭ предназначалась только для работы с «Эмми» на «Амислане». Однако имелись все основания надеяться, что программа подойдет и для исследования совершенно нового языка жестов. Если Росс удастся установить связь через спутниковые ретрансляторы с Хьюстоном, а потом из с Беркли, И если Элиот успешно поймает гориллу, то жесты плененного животного можно будет через видеокамеру непосредственно анализировать с помощью программы АРЭ, которая должна была обеспечить такую скорость дешифровки, которая намного много порядков превышает возможности человека. Военный аналог АРЭ должен был дешифровать любую передачу противника за несколько минут. Эллиот и Росс были убеждены, что из этой затеи выйдет толк. Монрос сомневался. Он несколько раз презрительно сравнил план Эллиота с допросом военнопленных. «И что вы собираетесь делать?» спрашивал он. «Пытать животных?» «Для извлечения необходимой лингвистической информации мы используем ситуационный стресс», — ответил Эллиот раскладывая на земле вспомогательные предметы. Банан, кувшин с водой, конфету, сочный побег лианы, каменные лопатки. Если понадобится, мы напугаем ее до смерти. «Ее?» «Конечно», — ответил Элиот, заряжая пистолет ампулы с тароленом. «Именно ее!»